он посмотрел на долину. В розовом утреннем свете она выглядела необычайно красивой. Склоны гор покрывали густые дубовые и буковые леса, а вдалеке виднелся бурный поток, берегом которого они шли прошлой ночью. Он знал, чью сторону примет Лондон. Он будет впредь поддерживать партизан — Боюсь, Лондон предпочтет согласиться с коммунистами, — сказал он с тяжелым чувством. — Там считают, что силы сопротивления должны бить врага и неважно, какой ценой. Петр бросил сигарету и поднялся. — Ксан думает так же, — отрывисто сказал Петр. — Он перешел к партизанам. Как только Михайлович... Отдал приказ совершать диверсии, не убивая немцев. Он засунул руки глубоко в карманы штанов. Трудно его винить. Сидеть в горах и ничего не предпринимать, кроме редких подрывов мостов или набегов на склады боеприпасов и оружия — тяжелое испытание. Стефан поднялся на ноги. — Мне необходимо как можно скорее встретиться с Михайловичем, — сказал он. Я вполне понимаю причину его относительной пассивности, однако он должен знать о последствиях избранной им тактики. Петр повернулся и зашагал к дому. Нам потребуется дней пять, чтобы до него добраться. Надо спуститься вниз в село и отвезти туда одну из лошадей, чтобы заново ее подковать. Это займет около часа. Мы позавтракаем, отведем лошадь, кузнецу, а потом отправимся в путь. На завтрак был только черный хлеб и сливовица. Дед дал ее Стефану попробовать еще в раннем детстве, но белградская сливовица была не такой крепкой, как этот самогон, и Алексей, конечно, никогда не пил за завтраком. С влажными от выступивших слез глазами, Обжигая горло самогоном, Стефан залпом осушил стакан, хотя мечтал о чашечке английского чая. За завтраком разгорелся шумный спор о том, кто будет сопровождать Петра и Стефана в село. Петр усмехнулся: «Не обольщайся, Стефан. Это не из-за симпатии к тебе. Их манят деревенские девушки». Наконец выяснилось, что с ними поедут Марка, Влада. — И, Милош, сельчане всегда снабжают нас съестными припасами, — сказал Петр Стефану, когда они седлали коней. Было бы неразумно не воспользоваться такой возможностью. Стефан вскочил на коня, которого Петр ему выделил, и вскоре они тронулись в путь. На повороте тропы Стефан инстинктивно оглянулся. Ольга сидела на скамейке у двери и чистила свою винтовку. Сейчас на ней не было фуражки, и в солнечном свете ее волосы, схваченные на затылке лентой, казались светлыми, как у блондинки. Почувствовав его взгляд, она подняла голову, и их глаза встретились. Стефан непроизвольно помахал ей рукой на прощание, но девушка даже не ответила. Она снова занялась винтовкой, лежащей у нее на коленях. Тогда он повернулся и, пришпорив коня, погнал его по пыльной тропе. В селе была всего одна улица с побеленными домами под красными черепичными крышами, церковь и общий колодец. Сельчане тепло их приветствовали, и к тому времени, когда они подъехали к кузнице, Стефан понял, почему Марка, Влада и Милош так стремились их сопровождать. Деревенские женщины в черном совали им в руки корзины с фруктами и овощами, яйцами, маслом и даже сливовицей. Такая щедрость обрадовала Стефана и подняла настроение. Он последовал за Петром в кузницу. Но его радость быстро рассеялась. — Есть сведения, что болгарская патруль движется в направлении нашей деревни, — сказал кузнец. В марте 1941 года Болгария была вовлечена в Берлинский пакт фашистских государств, а 6 апреля Югославия была оккупирована и расчленена фашистскими войсками, в том числе и болгарскими. Полчаса назад я послал к вам своего мальчишку, но он вернулся, увидев, что вы едете сюда. Откуда они идут? — спросил Петр. — С юго-востока? Кузнец кивнул. — Я заберу лошадь позднее, — отрывисто сказал Петр. — Пошли, Стефан. Надо предупредить остальных. Марко, Владо и Милош уже вскочили в седла, сильно разочаровав деревенских девушек, собравшихся у колодца. Петр тоже быстро подошел к своей лошади и сказал Стефану, «Возможно, это всего лишь обычный патруль, и мы просто отсидимся в укромном месте, но если это облава, и они ищут именно нас, придется уходить и искать другую базу». Он вскочил в седло. Они услышали отдаленную, яростную перестрелку еще до того, как выехали на улицу. Болгары! — громко крикнул Влада. — Они атакуют хутор! Все пятеро пришпорили коней и рванулись вперед. Стефан почувствовал, что шея стала влажной от пота, сколько человек осталось на хуторе — восемь, девять, и сколько болгар в патруле. Он подумал об Ольге, сидевшей на солнышке и чистившей винтовку. Для любого, приблизившегося к дому, она могла быть отличной мишенью. «Быстрее, черт, тебя подери!» Подгонял он своего взмыленного коня. «Быстрее!» Когда они приблизились к хутору, перестрелка уже слышалась где-то высоко в горах. «Должно быть, наши их преследуют!» — крикнул Петр Стефану. Стефан кивнул, надеясь, что Петр прав. Он подумал о том, с какой стороны болгары атаковали хутор. Если с тыла, то есть вероятность, что они не застали Ольгу врасплох. А если же его охватил страх. Он не обменялся с ней ни единым словом, но знал, что если ее убили, это омрачит его последующую жизнь. Крутой подъем сменился пологой тропой, когда всадники домчались до последнего поворота, они увидели окровавленную фигуру, бегущую навстречу им. «Не останавливайтесь! – скрикнул им Пека, в то время как впереди Снова послышались выстрелы. Владко загнал их в лес, но он нуждается в помощи. Когда они промчались, мимо него галопом он крикнул им вслед. «Джошко убит! Тома и Ольга ранены!» Стефан ничего не мог поделать. Невозможно было отстать и повернуть назад к хутору. Моля бога, чтобы рана Ольги была не слишком тяжелой, Он продолжал гнать коня по тропе, ведущей к лесу. На опушке Петр сделал знак остановиться. «Рассредоточьтесь и не высовывайтесь, резко скомандовал он, спешившись, и ради бога, не подстрелить кого-нибудь из своих. Низко пригнувшись, они бегом углубились в лес, чтобы поддержать Владко и остальных партизан. Бой был коротким и жестоким. Когда прогремел последний выстрел, оказалось что только один четник лейтенант владко ранен а все болгары убиты петр вытер пот с лица заберите у убитых оружие и патроны сказал он милошу и влада а затем обратился к стефану кажется пека крикнул что джошка убит да а тома и ольга ранены тогда скорей назад посмотрим чем можно им помочь Не успел Петр договорить, как Стефан развернулся и побежал к коню. Из Каира с ним прислали медикаменты, но они еще не были распакованы, и он не представлял, что в контейнерах. Стефан молил Бога, чтобы там оказался Морфий, но вместе с тем страстно желал, чтобы он не понадобился. Вскочив в седло, он помчался вниз по склону горы и влетел в хутор. Ольга сидела в доме прислонившись к косяку двери из плеча у нее сочилась кровь стефан сначала почувствовал облегчение, но затем увидел ее белое как мел лицо он быстро подошел к девушке стянул через голову рубашку и свернул ее жгутом чтобы остановить кровотечение вы можете его подержать спросил стефан перетягивая жгутом Плечо девушки. Ольга кивнула. Сначала помогите Томе, сказала она. У него рана посерьезней. Снаружи у входа послышались слабые стоны. Стефан неохотно отошел от Ольги, взял один из индивидуальных пакетов и, вскрыв его, направился к Томе. Позднее, когда Стефан помог, и извлек пулю из плеча Ольги, обработав рану, он спросил у Петра: что теперь? Ты считаешь возможным здесь оставаться? Нет, мы должны уйти в горы и там отсидеться. Боюсь, только раненым будет нелегко перенести долгий переход. Стефан посмотрел на Ольгу. Ее лицо было пепельно-серым, скулы резко обозначились. Может, Ольге лучше остаться в деревне? Предложил он, представив, как тяжело придется девушке на опасных горных тропах. Ее присутствие можно будет легко объяснить, не вызвав подозрений. Можно сказать, что она гостит у своих родственников. Петр кивнул в знак согласия, но Ольга отказалась. — Нет, — сказала она, с трудом шевеля языком под влиянием боли утоляющего, которое дал ей Стефан. — Я не так тяжело ранена. Тома и Владка. Если они смогут добраться до пещеры, то смогу и я. — У Тома и Владка нет выбора, — мягко возразил Стефан. Их присутствие в деревне сразу привлечет внимание. Она покачала головой, ее волосы, стянутые в узел на затылке, распустились, упав на плечи. — Нет, — повторила она, — вы англичанин и не знаете, как выносливы женщины-славянки. Стефан подумал о своей бабушке и тете, которые совершили тяжелейший переход через заснеженные Албанские горы. — Я наполовину серб, — сухо ответил он, — и хорошо знаю, как выносливы славянские женщины. — Кажется, ты имеешь в виду нашу общую бабушку? — вмешался Петр, широко улыбаясь, несмотря на то, что час назад им пришлось выдержать страшный бой стефан улыбнулся ему в ответ а ольга недоуменно переводила взгляд с одного на другого «О, -о, о сказала она наконец сообразив в чем дело так значит вы двоюродные братья никто не сказал мне об этом затем помолчав добавила впрочем это ничего не меняет я не собираюсь оставаться в деревне В тот же день Стефан установил по радио связь с Каиром. Старательно отстучав свое сообщение, он ждал ответа. Когда, наконец, пришла радиограмма из центра, и Стефан ее расшифровал, он очень долго смотрел на лежащий перед ним клочок бумаги. Затем почти с таким же бледным лицом, как у Ольги, отправился на поиски Петра. Стефан нашел его на склоне холма. Петр смотрел на долину, глубоко задумавшись. Солнце клонилось к закату, и небо было расцвечено теплыми янтарными красками. — Это только что пришло из Каира, — решительно сказал Стефан, протягивая шифровку Петру. — Кажется, теперь нет необходимости встречаться с Михайловичем. Они посмотрели друг другу в глаза. Затем Петр неохотно взглянул на листок папиросной бумаги. Сообщение было кратким и ясным. «Решено прекратить всякую поддержку Михайловича и его отрядов. Вам следует отправиться на юг и присоединиться к партизанам Тита. Дальнейшие инструкции получите позже». Петр долго молчал потом. — сказал с горечью. — Вот и все. Англичане нас бросили, и теперь мы предоставлены самим себе. — Когда ты намерен переправить раненых в пещеру? — спросил Стефан. — Сегодня ночью. А ты? — Когда ты двинешься на юг. — Тоже ночью. Над отдаленными горными вершинами небо из янтарного стало багровым. Тогда прощай, сказал Петр. Его низкий голос казалось слегка дрогнул. Может быть встретишь среди партизан Ксана. Так или иначе мы снова встретимся всей семьей, когда закончится эта проклятая война. Алексей Изита, Ксана Зорка, Макс и твой отец, твоя мать, и моя мать, ты и я. — Ты забыл еще кое-кого, — сказал Стефан, желая, чтобы Петр не спускал с Ольги глаз и заботился о ней. — Темные брови Петра вопросительно взметнулись вверх. — Кого ты имеешь в виду? — Ольгу, — сказал Стефан с пророческой уверенностью, что они обязательно встретятся.